Глава 17 Никогда прежде не задумывалась над тем, насколько утомительными бывают балы и праздники. На постоялый двор я вернулась ночью, и то героическими стараниями господина Гольдмана. Нинельс Баронессы Яниной, княжной Анной и компанией офицеров отправились на реку встречать рассвет. Меня тоже настойчиво приглашали. Подпоручик Коромыслов чуть ли не на коленях умолял составить компанию. Я сначала согласилась для вида. Вышла на улицу вместе со всеми, чтобы сесть в экипаж, а после заприметила на стоянке знакомый парамобиль, уставшее лицо Льва Соломоновича в окошке, и м ноги е сами к нему понесли. Кто-то гнался за нами, кричал, требовал остановиться и даже стрелял в воздух. Но нашего водителя, к счастью, п о д о б н ы е выходки не испугали. Он ловко ушел от погони, запутал следы и благополучно доставил до дома. Моих сил хватило, чтобы доползти до комнаты и рухнуть на кровать прямо в одежде. Павка переполошилась с просонья, кинулась меня раздевать, но я этого уже не запомнила. Буркнула только, чтобы разбудила пораньше и благополучно отключилась. Утро ворвалось в мою жизнь головной болью и шумными криками разгорающегося скандала. Мужской визгливый голос требовал каких-то забав, зрелищ, денег и еще не пойми чего. Грозился карами небесными, каторгой и гневом городского главы, с которым он находился в приятельских отношениях. Пьяный, что ли? Игристое вино, которым я все-таки вчера угостилась, было лишним. Но иначе я бы не продержалась до конца вечера. Не кстати, обострилась моя чувствительность к вранью, которая ощущалась во рту непереносимой горечью. Я не знала, как приглушить собственные чувства, и еще больше не понимала, зачем люди обманывают даже в мелочах. До чего же мерзко было наблюдать, как молодые люди из кожи вон лезут, чтобы понравиться, завладеть вниманием, и при этом каждое сказанное ими слово – ложь. Подпоручик Карамыслов, граф Самойлов, офицеры Бергман, Лопухов, Старцев. Они приглашали меня танцевать, сыпали комплиментами, проникновенно смотрели в глаза, улыбались и томно вздыхали, рассказывая о вспыхнувших чувствах. А я кривилась в ответ и боролась с подступающей тошнотой. Тем ценнее на этом фоне оказалось знакомство с застенчивым наследником семьи промышленников, с немецкими корнями, баронетом Рихардом Столлем. Немногословный, начитанный, образованный, он мимоходом обмолвился, что его семья занимается производством сельскохозяйственной техники. Я тут же вцепилась в парня как клещ, стала расспрашивать о механизмах, их особенностях и ценах. Рихард охотно отвечал на мои вопросы и заверил, что будет рад нашему сотрудничеству. и у меня не возникло сомнений, что оно непременно состоится. Вопрос с магом разрешился сам собой, когда речь зашла о волках, распоясавшихся в р о д н и н с к и х лесах. Полицмейстер Богушев Иннокентий Витальевич услышал рассказ о столкновении с огромным зверем и выразил сомнение, что такие твари существуют. «Ваша светлость, возможно, вы испугались, а у страха, как известно, глаза велики». — снисходительно заметил он. — Ваше высокоблагородие. Ошибаться я могла бы в первую встречу, когда у меня чуть сердце не остановилось от испуга. Но поверьте, я видела волка трижды, причем так же близко, как и вас сейчас. И это очень, очень большой зверь, клянусь. Слуга был рядом, спросите его. — Там нет от необходимости, — отмахнулся мужчина. «Вы говорите правду. Мой амулет это подтверждает», — козырнул бляхой главы полицейского управления. «Как человек ответственный за порядок в нашем городе и его окрестностях, завтра же направлю к вам мага, чтобы разобрался с тварью». «Благодарю. Буду вам очень признательна». Я просияла улыбкой, мысленно поставив галочку против важного пункта в списке дел. Собственно, на этом полезная для меня часть вечера закончилась, и можно было бы ехать домой, но правила приличий не позволяли уйти без уважительной причины и тем самым выказать неуважение хозяевам. В итоге я все равно сбежала, но к тому времени гости уже разъехались, а мое исчезновение огорчило лишь разгулявшихся молодых людей. «Ваша светлость, вы проснулись?» Я хоть и лежала с закрытыми глазами, но Павка распознала, что уже не сплю. — Что там за шум? — скривилась от накатившей мигрени. — Подай, пожалуйста, шкатулку с амулетами. Голова раскалывается, сил нет. — Господин Филаретов с к а н д а л ь т е изволит, — доложилась девушка, исполняя просьбу. — Вот, держите. — Спасибо. Я вытащила целительский амулет и активировала его легким нажатием на камешек. По венам прошла степлая волна, смывающая усталость и приносящая облегчение. Сразу дышать стало легче, и забурлила энергия в теле. «Умываться, одеваться, завтракать», — обозначила служанке порядок действий. «В одиннадцать назначена встреча с господином Гольдманом. Есть что-то срочное? Есть! Как не быть!» Павлина поставила на умывальную тумбу тазик с теплой водой. Повесила на крючок чистое полотенце и положила на специальную полочку зубную щетку, порошок и мыло. Старст полночи под дверью проторчал. Поговорить хотел, но вы как пришли, его с порога развернули. А с позаранок этот скандалист прибежал, так они уже два часа припираются, как бы до драки не дошло. Я? Развернула? Наморщило лоб. «Не припоминаю. Так ты думаешь, Харитон насчет господина ф и л а р е т о в а предупредить хотел?» «Не знаю. Мне не сказывал». Девушка пожала плечами. «Вас дожидался?» «Ладно, передай, что спущусь через полчаса». Поднявшись с кровати, я протопала к умывальнику. Меньше всего мне хотелось участвовать в разборках. Предположительно, внизу бесновался хозяин, на которого работал Мирон. Неужели парень настолько ценный работник, раз из-за него скандалить прибежал? Впрочем, это не так важно. Раз это мои люди, значит и проблемы тоже мои. Собралась я быстро, планируя сразу после разговора направиться в контору Кальмана. Вместо завтрака перехватила сочное яблоко. Последний кусочек проглотила, когда спустилась в трапезный зал. постояла во двора, а там Харитон с нашими крестьянами и местным хозяином держал оборону против троих могучих мужиков. Курчавые русые головы, широкие плечи, кулаки пудовые, характерная нижняя челюсть, выпирающая вперед, отец и двое сыновей, вылитые богатыри с картинки, только злюще и больно. «Доброе утро, господа!» Я улыбнулась дружелюбно. Позвольте узнать, что тут происходит. — в а ш светлость! Наконец-то! С нескрываемым облегчением в голосе ко мне подбежал Харитон, низко кланяясь и сминая шапку в руках. Возникло чистой воды недоразумение, но господин Филаретов слушать ничего не желает. — Да как же! — взревел тот возмущенно. — Какое недоразумение! Шутка ли? Где забава? Признавайся, старый хрыч, куда девку спрятал. «Я ж тебя в бараний рог скручу! Что же это вы, ваш светлость, Вы пиющую наглость и беззаконие поощряете? Как ты смеешь так с княгиней разговаривать?» Взвизгнул фальцетом староста. «Вот я сейчас околоточного позову!» «Да и зови! Я битый час тут торчу! Жалобу полицмейстеру на вас писать буду!» Огрызнулся Филаретов-старший. У меня от бестолковых воплей снова голова разболелась. Оказывается, у Харитона, когда тот нервничает, голос на редкость противный и визгливый делается. И он тонким сверлом ввинчивается в мозг, причиняя дискомфорт, терпеть который совершенно невозможно. «А ну, молчать, оба!» — рявкнула грозно. д а в е л и честное слово. «Говорить по очереди, не перебивать, и только по существу!» Я прежде никогда так на людей не кричала, но тут одно на другое наложилось. Мои переживания, вчерашний вечер и плохое самочувствие. Еще и заряд в целительском амулете зря потратила, потому что целебный эффект на смарку пошел. Помимо моего желания, внутри такая волна ярости поднялась, что в глазах потемнело. Ты приблизилась к чужаку и ткнула его пальцем в грудь. Говори, что нужно. Кто такая забава? И почему решил, что она здесь? — Так дочка моя! — Филаретов вздрогнул. Он хоть и возвышался надо мной на целую голову и прихлопнуть мог одним ударом, а все же отступил. — Пропала ночью. Мы дом обыскали, друзей и знакомых обошли. Нигде нет. Люди видели, как она в пролетку садилась. Кучера мы нашли. Он указал, что сюда забаву привез. — Допустим, так и было. Девица сама из дома ушла, сама в экипаж села. Мы тут при чем? Что ей тут делать, по-твоему? Так известно, что Мирон ваш голову д е в к и задурил. п о д и сбежать с ним надумала дуреха. Он того хрыча старого родич. Зыркнул зверем на Харитона. А он в отказ идет, мол, девки моей тут нет. А как же нет, когда люди видели? Позор-то какой! Соблазнил девку. посулами и обещаниями сладкой жизни сманил, из семьи вырвал, на путь греховный направил. Где это видано, чтобы дети, супротив в о л и отца, шли? Достаточно. Остановила мужика и развернулась к Харитону. Так понимаю, речь идет о твоем племяннике? Где он? в а ш светлость, так это... Нет, Мирона, не вернулся еще, заявлял старик. Нам бы переговорить без посторонних. «Пять минут. Сделайте одолжение». «Ну уж нет! Тут говори!» Возмутился Филаретов. «Или тебе, гнида Костегорбая, есть что скрывать?» «Послушайте!» Мое терпение было уже на исходе. «Как вас по имени-отчеству?» «Алексей Добрыничья, Филаретов». Мужчина представился сам и о парнях не забыл. «Сыновья мои! Олег и Еремей Алексеевичи!» «Так вот...» Алексей Добрынич, даю слово, что во всем разберусь. Присядьте пока, чаю попейте. А я выясню, здесь ли ваша забава. Удерживают ли ее против воли? Или же она по собственному желанию из дома ушла? Не могла она сама. Ахальник сманил, пробубнил мужик. Сидеть, ждать, пить чай. Прикрикнула на упрямца и быстрым шагом направилась к выходу во двор. Двери преграждали сыновья Филаретова, но они отступили в сторону, стоило мне приблизиться. Харитон просочился следом, а больше никому и не пришло в голову пойти за нами. Я отошла на пару шагов от порога и резко развернулась к старику. «Где они?» «Кто?» — опешил Харитон. «Ты зубы мне не заговаривай!» — смерила старого пройдоху строгим взглядом. «Мирон твой и забава Филаретова! Что вы тут за цирк устроили?» Показывай, где прячутся. в а ш светлость, не в е л и т ь казнить. Не доглядел. Моя вина, что допустил такое. Ну кто ж знал, что Мирон с хозяйской дочкой шашни закрутит? Они же ни словом, ни полсловом не обмолвились. Что задумал? Митрофан только зря ы в гремячьи выселки лошадь гонял. Ни с чем вернулся. А эти двое ночью на двор заявились, да перед фактом поставили, что тайком обвенчались. Супротив родительской воли пошли. у д а ш их было гнать? Ну, вот что с вами делать? Я тяжело вздохнула. Прям шекспировские страсти разгорелись. Веди уже, посмотрю хоть на них. Поговорю. Молодожены н а с и н о в а л и прятались. Как мыши в нору забились, так сразу и не найдешь за отвалами сена. Староста позвал племянника, объяснил, какая непростая ситуация сложилась. И вот передо мной возникла весьма странная парочка. Харитон сам по себе был худющий старикашка, живчик. Но там, как оказалось, и племянник недалеко ушел. Невысокий, тощий, морда плутоватая. Смотреть не на что. Зато невеста, кровь с молоком, фигуристая девица, с толстенной косой и румяными щеками на первый взгляд. Мирон и Забава абсолютно друг на друга не походили. Вот только глаза у них горели решимостью, Противостоять всему миру, лишь бы только быть вместе. Ну и кто я такая, чтобы встать на пути столь сильных чувств? — Любишь ее? — спросила парня. — Больше жизни! Мирон с нежностью посмотрел на жену. — Забавушка моя ненаглядная! — А ты его? — уточнила узардевшаяся смущением девицы. — Души не чаю, госпожа! Мой Мироша самый лучший! — ответила Забава чарующим грудным голосом. — Вы уж простите, что столько вам неприятностей доставили. Батюшка мой, добрый человек, м у х не обидит, любит меня крепко и счастья желает, но понимает его по-своему. Последнее время как с цепи сорвался. Мирона то в одно силу отправит, то в другое, а то столько работы задаст, что вчетвером не управится. Еще и братья каждый раз задирают и кулаками почуют. а он все одно ко мне на свидание приходит. Никого не боится. Раз уж любовь между вами вспыхнула, отчего же к отцу забавы не пошел, руки не попросил?» Вопросительно уставилась на молодого человека. «Как же не просил?» Возмутился он. Первым делом к Алексею Добрыничу отправился. Думал сватов засылать, к свадьбе готовиться. Да только он слушать не захотел. Спустил с порога. Дескать, такой зять не нужен. Вот как! Забава нахмурилась и уставила руки в бока. Слушать, говоришь, не захотел. Зять не нужен. А ну, идем! Пусть мне в глаза скажет, чем ты ему не угодил. Подхватив муженька под руку, девица решительно направилась к трапезному залу. Я поспешила следом. Очень уж интересно стало, как Алексей Добрынич оправдываться перед дочкой будет. Ага! Увидев дочь, обрадовался Филаретов. «Я ж говорил, тут она пряталась! Собирайся, дочка, мы уезжаем!» «Никуда я с тобой не поеду!» Девица притопнула ногой. «Мне и здесь хорошо!» «Да как же это за бабушка!» Удивился мужик. «Чем ж хорошо-то? Разве может быть где-то лучше, чем в родном доме?» «Может, коли это место рядом с любимым мужем!» «Мужем? Каким мужем?» Алексей Добрынич нахмурился. я — Вы что ж, без воли отцовской и одобрения венчаться вздумали? А ну, как я прихлопну такого мужа, будто его и не было? Три месяца т р а у р а и... — Папа, только попробуй тронуть Мирошу. — Так и знай, никогда не прощу. Ты почему не сказал, что он свататься приходил? Как ты мог так со мной поступить? Семейство Филаретовых еще какое-то время выясняло между собой отношения. Они плавно переместились за стол, на котором сами собой возникли чарки с хмелем, закуски и разносолы. Сначала лишь Забава с отцом спорила, отстаивая свое право на счастье. Но как-то незаметно к ним Харитон присоединился, а затем и другие свидетели разгоревшихся страстей. Деваться-то Алексею Добрыничу уже было некуда, раз детишки обвенчались. Но выторговать, приданное, выяснить, кто в семье главный, а то и претензии высказать, желающих хватало. Я в этом, разумеется, не участвовала. Убедилась только, что разговор перетек в мирное русло, позавтракала заодно, ну и мысленно одобрила кандидатуру Мирона на роль моего управляющего, конечно. Вернее, даже не самого Мирона, а его драгоценной половины. «Забава хозяйства с малых лет ведет!» — Счету и письмо обучено, и вообще умница и красавица! — распинался господин Филаретов. — За такую невесту с о л и д н у ю откуп полагается, какой Мирону вовек не собрать. Но раз уж так сложилось, я согласен принять зятя в семью и к делу пристроить. Тем более, что Мирон уже проявил себя усердным работником. А вот такой расклад меня не устраивал. Пришлось экстренно вмешаться и сразу обозначить свой интерес. А с чего это вы решили, Алексей Добрынич, что у Мирона откупа за невесту нет? Он неспроста взял расчет и собирался возвращаться в родные места. С сегодняшнего дня Мирон Игнатьевич назначен моим управляющим, а это мой подарок молодоженам на свадьбу. Совет да любовь! Сунула Мирону в руку шелковый платок, сложенный вчетверо. Внутрь я положила золотую брошь с изумрудами, которую прежде намеревалась продать. Учитывая мое финансовое положение, каждая копейка была на счету. Однако я не жалела о непредвиденных тратах. Людям это ведь тоже ресурс. И я ничуть не сомневалась, что вложенные средства впоследствии стократно окупятся верной службой и преданностью общему делу.